О чём думал президент Саакашвили? В конце лета 2008 года я вспоминал старый анекдот. Родители расспрашивают сына, который подрался с одноклассником. Как это получилось? С чего началось? Мальчик им отвечает. Началось с того, что я дал ему сдачи. Именно это и произошло в Закавказье. А в роли этого мальчика выступил грузинский президент. Мы знаем, что политика всегда грязь, но зачастую грязь это чревата кровью. Ах, как же жалко простых людей, и осетин, и грузин, те, кто потеряли близких, потеряли дома и все имущество, те, кто вынужден навсегда покинуть родные места. Во всякой войне, уж тем паче в этой, нет правых. И столько виноватых. И при том, с подлинно-христианской точки война не просто бедствие, это наказание Божие за людские грехи. И об этом свидетельствует пророк Исаия. «Нечистьюм же нет мира», — говорит Господь. И все же поведение президента Саакашвили, мягко выражаясь, удивляет. Вот я вспомнил еще один анекдот, с помощью которого можно кое-что уразуметь в конфликте между Грузией и Россией. Это рассказывалось в 50-х годах, когда государство Израиль было много меньше теперешнего. И вот идет заседание их парламента, Кнессета. Выступает премьер-министр. Он говорит, я принужден констатировать, что ресурсы нашей страны исчерпаны. Экономика в плачевном состоянии, и впереди нас ждет катастрофа. Из сложившейся ситуации есть лишь один выход. Мы должны объявить войну одной из двух величайших стран – Соединенным Штатам или Советскому Союзу. Мы эту войну очень быстро проиграем, и весь мир станет нас жалеть, нам станут помогать, выделят и деньги, и все прочее, и тогда мы сумеем выправить свое безнадежное положение. Давайте проголосуем за такое решение». Все парламентарии, кроме одного, голосуют «за», и тогда премьер-министр обращается к тому, кто был против. «А почему вы не присоединились к абсолютному большинству?» Тот отвечает Просто-напросто я подумал, а что будет, если мы эту войну выиграем? Интересно было бы узнать, существуют ли в Тбилиси люди, подобные этому единственному в своем роде парламентарию.